Глава шестая. Едва я затолкала пустой чемодан под кровать и задвинула ящики комода, как до меня донеслись призрачные звуки испанской гитары. Первой мыслью было, что кто-то включил музыку. Меня охватило дрожь, и я наклонила голову, прислушиваясь. «Фейд где-то в городе, значит, этот Джашер». Мгновение спустя стало ясно, что музыка доносится снаружи. Решив, что он, наверное, работает и слушает радио, я подошла к окну и осторожно выглянула. Во дворе никого не было, а возле гаража стояли покинутые распилочные козлы. И да, заметное движение в беседке привлекло мое внимание. Оттуда высунулась босая нога. С недаемое любопытством я, спустившись, направилась к выходу на задний двор и замерла в прихожей. От удивления мои брови взлетели, и я прошептала «О, Боже!» Это играл сам Джашер. Я медленно двинулась вперед по каменной дорожке, слушаясь мелодию. Вот он ко мне спиной двигается в такт музыки. Звуки закружили меня, стремительные, причудливые. Мурашки побежали по коже. Никогда не слышала, чтобы на гитаре играли с таким мастерством. Мое сердечко снова оттаяло. Джашер сидел на табурете, прислонившись спиной к столбику балюстрады. Я остановилась в замешательстве. Стоит ли мне обнаружить свое присутствие и факт, что я все слышала? Или тихонечко подождать, пока он закончит, и потом аплодировать? Вдруг он замер в некотором напряжении и прекратил игру. Я сдаяла дыхание. Значит ли это, что Джашер заметил мое присутствие? Может, он снова собирается накричать на меня? Я уже было собралась с духом сказать ему, как замечательно он играл, когда внезапно Джашер заговорил сам. Это Астурия. Я приоткрыла рот, намереваясь ответить, но почему-то не издала ни звука. Мне почудилось нечто странное в том, как он это произнес. Слишком тихо, если это действительно было адресовано мне. И тут он снова заговорил, и на этот раз дрожь, охватившая меня, возникла вовсе не из-за наслаждения его музыкой. Исаак, Альбенис. У меня просто челюсть отвалилась, и я застыла в оцепенении, не в силах решить, как мне поступить. Никаких сомнений Джаша говорил не со мной. Я точно не уверен. Продолжил он, поюрзав на табурете, откашлевшись. Примерно 80-е годы 18 -го века. Жашер неопределенно махнул рукой, показывая приблизительность датировки. Охваченный ужасом я стоял, не шелохнувшись, так чтобы у меня было предобморочное состояние. Потому на мгновение я почувствовала, как зрение затуманилось, но затем мне удалось его сфокусировать. Джаш раздавленно хихикнул, будто пытался расслабиться в присутствии того, кому не испытывал однозначной симпатии. Спасибо, Конор. Если бы я знал, как исполняется Канты Хонда, я бы сыграл, хотя у меня ужасный голос. Я вытащила глаза и машинально прикрыла рот рукой: Кто, черт возьми, этот Конор? Наконец, у меня получилось пошевелиться и сделать шаг назад. Несмотря на то, что двигалась я очень тихо, Звуки моих шагов заставили Джашера насторожиться. Он встал и обернулся, обхватив одной рукой гриф гитары. Затем холодно посмотрел на меня. «Прости», — пролепетала я едва дыша. «Услышала твою музыку из комнаты и...» Джошер побледнел, а затем стал багровым. На его лице читалась ярость. Он прошел мимо, не произнося ни слова. Входная дверь хлопнула позади меня. И я зажмурилась, полностью подавленная. Я еще долго стояла там, не зная, что и думать, и как теперь быть. Позже, вечером, уже несколько осмыслив произошедшее, я решилась написать своим подругам. «Я». «Похоже, мой кузен сумасшедший. Сексони». «Может, прикидывается?» Тарга, почему ты так решила?» «Я». «Слышала, как он разговаривал сам с собой. Сексони». «Я все время говорю сама с собой. Это не делает меня сумасшедшей. Я». «Ты обращаешься к себе?» «Стейси». «Сексони». «Чего?» «Я». Он обращался к кому-то невидимому, как к Коннору. Тарго. Ничего себе. Я. Да уж. Зато он чертовски классный гитарист. Сексони. Прям как идиот Савант. Я. Джашер не идиот. Вы бы видели, какой он соорудил оранжерею. Я прикрепила фото и отправила девчонкам. Сексони. Вау. Люблю мужчин, которые умеют работать руками. Тарго. Там и крыша открывается. Я. Может. Она даже станцует бешеный канкан, -кан, если ты ее об этом попросишь. Джашер гений. Правда, он сумасшедший и ненавидит меня, но он просто гений. Тарго, почему бы тебе его просто не спросить об этом, Коноре? Наверняка есть какое-то объяснение. Я, ага, вот так люди и оказываются в неглубоких могилах где-нибудь на обочине, в сексоне. Вот так слабаки и оправдываются.